Глава 14. Зародыш Жак. Менее двух месяцев до рождения. Надо же как странно. Я плаваю. Я нахожусь в мешке, полном мутноватой жидкости. Я в материнской утробе, без сомнения. Я помню своё прежнее существование. Я был американским индейцем, рассказывал у вечернего костра разные истории. Потом нагрянули белые, они меня убили, повесили. Теперь мне предстоит вернуться в мир. Но куда? В какую страну, в какую эпоху? Кто будут мои родители? Меня не покидает тревога. Там наверху спорят. Вероятно, я слышу голос своей новой матери. Что она говорит? поразительно как хорошо я её понимаю мама говорит обо мне говорит что назовёт меня жаком говорит что по ночам я пинаюсь и тогда она поворачивается так чтобы кончики пальцев моих ног оказались у неё под животом а как ей понравится вот это ещё один пинок мама говорит что планирует гаптонамию что такое гаптонамия интересуется её подруга. Способ позволить отцу участвовать в беременности. Он кладёт на живот жены ладони, чем сигнализирует плоду о присутствии второго, не безразличного к нему человека. Сказано сделано. Уже вчера я почувствовал их эти руки. Значит, у меня есть не только мама, но и папа. Мама объясняет, что я младенец Жак Отлично узнаю отцовские руки и ложусь прямо в них, как только они оказываются у неё на животе. Я толкаю пуповину. Ну и скука здесь. Знать бы, что будет снаружи.